Надо растапливать на алюминиевой сковородке. А у нее вообще черт знает какая. Я своим господам и на этой хорошо готовлю огрозного Марта, А кому не нравится, пусть везет свою. камердинер не обиделся. Он улыбнулся просто и снисходительно и объяснил, что вот на этой посудине можно приготовлять бифштекс, омлет, какие-нибудь рубленые котлеты. Но вот если бы ее Марту заставили сготовить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 Камердинер выпрямился, хотя для меня остается загадкой, как он мог это сделать, ибо и так он был прям как кружейный выстрел. Его сложное головное сооружение блеснуло жирным матовым блеском, как черная шелковая ткань или потихонная пластинка. Он оставился прямо в лицо глупого Курта. — Что с... — спросил он с ожгучим презрением. — Не знаю, от кого произошли вы, уважаемый господин Садовник, но я...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 Ну «Вот ты подарил этот шлем с рогами, я понимаю, ты хотел доставить удовольствие Гансу, а вышло, не бойся», — ответил дядя. «Он теперь не сделает скандала. Этот подарок из совсем другого отдела магазина игрушек. Ну, знаешь что, Барта, серьезно ты говорят, ты думаешь, чем все это может кончиться, а? Что это?» — спросила мать. «Только не притворяйся наивной. Это тебе совсем не идет».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 Ведь вот вы меня не ждали. Не ждали, Фридвих, согласилась мать. Ну вот видишь, обрадовался дядя. А я приехал, как только наши войска вошли в город. И нет, даже раньше, как только узнал, что они должны были вступить в ваш город, я бросил все, а у меня там немаленькое хозяйство Берта. Что... Поговорил со своим врачом, получил свидетельство о том что у меня какая-то особая острая форма не в растении, добился, наконец, отпуска, добился отпуска. Дядя особенно подчеркнул это слово. Ты не знаешь, что такое у нас в наше время добиться отпуска. И вот я здесь. Понимаешь ли ты хоть это, Берта? Мать сидела молча, но глаза у нее были полны слез. Она, не отрываясь, прямо пристально и просто смотрела на дядю.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 а он уже встал с кресла, подошел к ней и говорил ласково, снисходительно, настойчиво. «И вот я здесь. Я хочу помочь тебе, Барда. Ведь как бы ты ко мне ни относилась, но все-таки ты мне сестра, нас двое на целом свете. Никого не ближе, ни дороже тебя у меня нет. У тебя вот муж, Ганс, свой дом, а я один, один. У меня ни жены, ни друга, ни ребенка. В молодости все это нипочем».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 Может ли он вылезти из бомбоубежища и снова спокойно заняться черепами? Черта с два. Борьба по-настоящему еще даже не развернулась, ибо не нами расизм начался, и не нами он кончится. Враг номер два твоего ученого мужа — это его сегодняшние друзья, ибо чтобы чего-нибудь достигнуть, придется перевернуть весь мир сверху донизу. А что такое линчевание негров в Южных Штатах? Ты можешь мне ответить?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 то сразу же, оказывается, недоказуемым, да нет, попросту абсурдными право француза владеть арабом и право англичанина выколачивать деньги из индуса. Те мои французские, английские, американские бельгийские коллеги, которые называют меня людоедом с университетских кафедр и трибуны, требуют, чтобы меня во имя гуманности вздернули на первом попавшемся суку, так же, как и я, не отдадут свою дочь за негра. Да и возьми себя. Ну, когда лет через 10 или чуть раньше Ганс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 Неужели я один сильнее целого мира? А мы, мы дали влюблену все, чего он желает. Почет, деньги. Свою академию да, в течение суток он станет членом трех иностранных академий. Ученым, и секретарем, вице-президентом, президентом. Нам не жалко. Мы ценим услуги Барта и умеем платить за них.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 Ну, конечно, я знал этого короля. Вот даже вспомнил, что его звали Генрихом. И про главные события его царства тоже помнил. Но разве для каникулы этот разговор? Я промямлил что-то неунятное. Да-да, понял меня, дядя, именно так, как ему хотелось. Про неандертальца до да, пильдаунского человека знаешь? А вот историю Германии... Ну, ладно-ладно, не в этом дело. Будем думать, что все переменится к общему удовольствию. Так вот, говорю, погода будет ясная, и пойдем мы с тобой ловить птиц. С дудочкой? Быстро спросил я. То есть как ты с дудочкой? Удивился и даже несколько стал в тупик дядя. Как ты ловить птиц с дудочкой? Нет, нет, не с дудочкой. Ну-ка, иди сюда, иди, иди. Он провел меня в свою комнату, усадил на стул. Я огляделся.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 Он показал на середину ее, потом сюда и вот сюда. А ну-ка, бери в руки палочку и ткни ее кормушку. Да нет-нет, не через дверку, а су ее через решетку. Ну и вот он начинает клевать, смотри. Я ткнул кормушку, и дверка клетки захлопнулась. а ага, сказал с наслаждением дядя, — «это уж тебе не дудочка».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 Глаза у дяди округлились. Что, черного дрозда? Дядя даже с каким-то почтением произнес это слово Смотри-ка, пожалуйста. Что за Тиль Улиншпигель нашелся, черного дрозда над удочком? Легкая вещь поймать черного дрозда. Немного уже он захотел, черного дрозда.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 Вот это он солидно щелкнул по своему механизму. А в-четвертых... Вот я сегодня приду и посмотрю, что это за птицелов. Это что, тот самый, с которым вы ловили щеглов? Тот самый. Только, дядьчка миленький... Запрыгал я и засмеялся. Дрожди да здесь живут, живут. Я сам видел. Стой, стой, молчи. Дрозд здесь жить не может. Я уж не знаю, кого он тебе там показывал. Скворца, наверное, но только не Дрозда. Ну, правда, Брэм, за ним кое-кто из французов пишет о перемене в образе жизни и гнездовании, происшедшей с Дроздовыми за последние столетия. Дрозды будто бы перекочевали в небольшие рощицы и даже сады. Но это в корне неверно. Но я проверил это и нашел, что Брэм ошибается. Можно бы говорить еще о залетных особях, случайно появившихся в садах во время осенних перелетов, но никак не о том, что дрозд перекочевал в сады. Это неверно, неверно. Дядечка, стой, стой, молчи. И не твоему курту Куртусу, поганой свистулькой, поймать такую благородную птицу, как дрозд. Это все равно, что вашей кошки на лету задушить фазана. Когда говоришь о дрозде, всегда помни, что сказал о нем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 «Да что это ты сводишь меня со своим Куртом, а?» Нахмурился было Курцер, но вдруг согласился. Ну, ладно, ладно, пойдем». «Это действительно интересно, что это за...» Снова вошел Бензинг. «Там молодого господина ищут по всему дому», — сказал он. «Господин профессор хочет его зачем-то видеть». «Ну, иди, иди, голубчик», — заторопился Курцер. Мы еще с тобой поговорим и о дроздах, и о курте. А сейчас эти скорее. Отец со вчерашнего дня не выходил из комнаты, иди, иди. Я поднялся наверх. Дверь кабинета была заперта, и на ней висела бумажка «Занят, работаю». Я прислушался. Было тихо. Потом вдруг заскрипел стул, и послышались тяжелые мягкие шаги. Отец пошел по комнате, подошел к двери и остановился. Мы стояли друг перед другом, разделенные только двумя сантиметрами дерева. «Папочка», — сказал я тихо. За дверью молчали. «Ганс?» — спросил отец. «Иди, иди, мальчик, к маме. У меня что-то болит голова. Я, я к обеду не выйду».